Причины можно свести в три категории. Еще до войны, в силу разнообразных политических и экономических условий, в том числе и недостаточного внимания власти к развитию производительных сил страны, промышленность наша находилась в состоянии неустойчивом и в большой зависимости от иностранных рынков даже в отношении таких материалов, которые, казалось бы, можно добывать дома. Так, в 1912 году в русской промышленности ощущался сильный недостаток чугуна, а в 1913 – серьезный топливный кризис. Заграничный ввоз металла возрастал с 1908 по 1913 год, С 29% до 34%. Хлопка до войны мы получали извне 48%. При общем производстве 5 миллионов пудов пряжи требовалось 2,75 миллиона пудов иностранной шерсти и так далее. Война оказала, несомненно, глубокое влияние на состояние промышленности прекращение нормального ввоза и потеря домбровских копий, ослабление транспорта из-за стратегических перевозок и, следовательно, уменьшение подвоза топлива и сырья, переход большей части фабрик и заводов на работу по обороне, уменьшение и ослабление рабочего состава мобилизациями и так далее». В экономическом отношении эта милитаризация промышленности легла тяжким бременем на население, ибо, по исчислениям министра Покровского, армия поглощала от 40 до 50% всех материальных ценностей, которые создавала страна. Наконец, в социальном отношении война углубила рознь между двумя классами – торгово-промышленным и рабочим, доведя до чудовищных размеров прибыли и обогащения первых и ухудшив положение вторых, приостановкой некоторых профессиональных гарантий ввиду военного положения, прикреплением военнообязанных к определенным предприятиям и более тяжелыми условиями жизни ввиду общего повышения цен – и ухудшение питания. Но если при всех этих ненормальных условиях русская промышленность кое-как справлялась с возлагаемыми на нее задачами, то революция нанесла ей последний удар, приведший к постепенному ее замиранию и ликвидации. Временное правительство в своей законодательной деятельности исходило из двух положений. С одной стороны, необходимости правительственного контроля и регулирования хозяйственной жизни страны путем сурового обложения налогами, доходов и военной сверхприбыли промышленников, а также правительственного распределения топлива, сырья, продовольствия. Последняя мера вызвала фактическое устранение из хозяйственной жизни страны торгового класса и замену его демократическими организациями. Исчезли ли при этом сверхприбыли или произошло простое классовое перемещение их, учесть трудно. С другой стороны, правительство всемерно заботилось об охране труда, проводя и разрабатывая законопроекты о свободе коалиций, биржах труда, примирительных камерах, в социальном страховании и так далее. К сожалению, то нетерпение и то стремление к самостоятельному правотворчеству, которое охватило деревню, в равной мере повторилось на фабриках и заводах. С первых же дней революции рабочие захватным порядком провели восьмичасовой рабочий день, фабрично-заводские комитеты и примирительные камеры. Позднее ввели рабочий контроль. Но комитеты не могли возвыситься до понимания общенародных интересов, а примирительные камеры приобрести должный авторитет.